Глава 18. Приезд ученого Дитмара Дитмар – коренастый, плотный блондин с темно-русой бородкой и свежим цветом лица. Ему лет 35-40, трудно определить по виду. Это довольно известный молодой ученый. Он рассказал в беседе с Геннадием Ивановичем и Екатериной Ивановной, что послан на Камчатку географическим обществом с одобрения правительства. должен ради науки совершить это тяжелое путешествие и представить добросовестную картину мест, которые, как он выразился, никогда основательно не исследовались. Перед его отъездом в Петербург много было разговоров о предстоящем изучении Камчатки. В российско-американской компании много было сказано Дитмуру о деятельности Василия Степановича Завойко, которую надо подкрепить средствами науки. Об этом в письмах на имя родственников своих, известных ученых, просили как жена Василия Степановича, урожденная баронесса Врангель, так и сам он. Кроме того, Дитмуру дано еще одно поручение. Про невельского и его экспедицию в Петербурге высказывалось очень много противоречивых мнений. Компания и ее управляющий Этолин давно желали, чтобы нашелся человек, который мог бы проверить Невельского на месте. Необходимо составить мнение, ложны ли его исследования, о чем есть сведения в компании, или же он просто брульем. Известно было, что Дитмор не сможет посетить самих устьев реки Амура и не побывает в проливе, отделяющем якобы Сахалина от материка, о существовании которого докладывал Невельской. На Камчатке дела важней. но в правлении компании очень довольны, что Дитмар хотя бы увидит Петровское. Для самого Дитмара очень важно было сначала выяснить, как относится Невельской к авторитетам науки и к видным ученым в Петербурге, которые давно занимаются проблемами Великого океана. В Петербурге ходят слухи, что Невельской очень много мнит о себе. Он уж сделал большую подлость, замахнулся опровергнуть достопочтенного Крузенштерна и даже самого Фердинанда Петровича Врангеля. Очень-очень прыток. Невельской с восторгом принялся рассказывать про все, что тут сделано. Главное, край богат. Есть места для судостроительных заводов. Можно строить корабли. Есть дуб, железная руда, уголь для пароходства. Но я пока не вижу ничего подобного, думал Дитмар, любезно улыбаясь. Радушный приемы, и отсутствие у капитана и тени подозрительности к нему петербургскому ученому, вышедшему из среды немецких ученых кругов, в глубине души возмутили гитмара Что же он меня за своего союзника принимает? думал ученый, слушая восторженные речи Невельского. А тот радовался случаю. выложить все и открывал все карты в упоении своими планами. Долго сидели за большим столом, Невельской говорил о будущем края. — Да он совершенно неуравновешенный фантазер. У него, как послушаешь, все есть в этом краю обетованном. Что за не Ненаучное и безграмотное. Откуда это золото может быть на Амуре? — с раздражением думал Дитмар. Неприятен и смысл речей Невельского, и тон, и его радушие, Так и хочется сказать, ну нет, голубчик, гусь-свинье не товарищ. И не думай, пожалуйста, что тебя с распростертыми объятиями вот так и примут в наш круг. Чем больше слушал Дитмор этого восторженного и необузданного моряка, тем больше убеждался, что он, конечно, не ученый. Уж такому... Какие бы он великие открытия ни сделал, памятник в Петербурге никогда не поставит. Ни за что! А Невельской водил гостя по зимовию, потом возил на лодке по заливу, побывал с ним на устье речки Иски, и все рассказывал, радуясь, что наконец-то догадались прислать к нему настоящего ученого, который слушает все так внимательно. С речки Невельской повел Дитмар пешком через лес, по косе. Он уверял, что здесь во всех речках много золота. «Заморж, лысеет, губит жену, красавицу!» — думал Дитмар. Кое-что было очень интересно. Могло пригодиться. Тут есть, конечно, простор для будущей научной деятельности, для солидной петербургской экспедиции. За столом Дитмар был очень любезен с Екатериной Ивановной. Хорошенькая дамочка, наверное, очень скучает с дураком мужем. — Вам не тоскливо? — спрашивал он Екатерину Ивановну. — Как тут можно тосковать, когда так много дела? — казалось, откровенно ответила Невельская. — Некогда тосковать. Но здесь так однообразно. Весна наступила, море зашумело, или, как мы по-здешнему называем, Кошка зашумела. Своя прелесть в этом есть. — Ну что ж тут хорошего? — ласково заметил Дитмар. — А небо, а песок. Он так чист. И море прекрасно. — Ах, человек! — воскликнул Дитмар. — Куда его ни закинь, он всюду найдет себе утешение. Вечером Дитмар отправился на Оливудсу. Он составил себе... определенное мнение о качествах невельского прежде всего он решил что этот знаменитый геннадий иванович не может быть настоящим ученым очевидно что у него нет никакого уважения к корифеям современной науки он только твердит все я я этот край великое будущее россии выход к океану неважное ох неважное впечатление единственное светлое пятно Хорошенькая госпожа Невельская, с маленькими пухлыми ручками, но и те в мозолях. Бедняжка, бедняжка. Конечно, море иногда красиво, но уж муженек у нее, ой ой Разгрузка закончилась, а Левудца ушла. Невельской был доволен, что у него побывал Дитмар. Казалось, заинтересовался всем, что услышал и увидел. Катя избегала говорить о Дитмаре. Муж в восторге от его визита, а ей кое-что не понравилось. Но она призналась себе, что может ошибаться. Она молчала, когда муж, вспоминая Дитмора, надеялся на его помощь. Не хотелось рассеивать его счастливого заблуждения. Иногда она упрекала себя, быть может, я не увидела то, что ясно моему мужу. Пришли письма от Башняка и Березина. В соучастии с бунтовщиками подозревался матрос Синатрусов. Березин в своем письме уверял, что обо всем знал ботсман Солов, но выяснить это пока не удается. Похоже было, что Башняк и Березин по-разному судят, и что между ними есть разногласия. «Придется ехать мне самому», — решил Невельской. «Я с Солова шкуру сдеру с подлеца». У Березина есть нюх. Невельской взял с собой Чихачева и Казаков. Отправились в путь на оленях.